— Что ты говоришь, Марат? — заволновался ученый. — Если это гипобитие Каликода, то я тебя тут же расцелую за такую находку! Он помчался к Марату, сопровождаемый смехом всех участников экскурсии. — Полцарства отдаю, чтобы увидеть этот поцелуй! — засмеялся Горелов. — Поцелуй сквозь два шлема! — В крайнем случае Марат мне поверит в кредит! —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 В таком оживлении быстро и незаметно промелькнули два часа, и совершенно неожиданно прозвучал для них голос с к в о р е ш н и ч т о же вы так отстали, товарищи? Мы уже на хребте, ну и диковины тут, скорее сюда! Пеленгую направление!» Еще через полчаса все собрались на высокой круглой площадке, окруженной со всех сторон словно часовыми, к о л о н н а м и из какой-то твердой горной породы обратите внимание товарищи объяснял шалавин на площадке нет ила она равна и ч и с т а как стол тут на высоте 1560 метров над уровнем дна океана несомненно работает течение и сносит этот ил и это конечно приливно отливное течение так как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 Шилавин медленно обошел площадку, выстукивая об ушком топорика каменные колонны и стены. — Интересно, — бормотал он, — интересно. — М-м-м. — Что вас тут заинтересовало? — спросил Горелов. — Знаете ли вы, что это такое?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 Он спрятал обломок гранита в сумку, висевшую у него позади, и двинулся вдоль ровной, матово-отсвечивающей, словно полированной черной стены. Открылся широкий проход прямо на запад. — Отлично! — сказал ш а л а в и н Это то, что нам нужно. Пойдем по этому ущелью, пока можно будет. Смотрите под ноги, не провалиться бы. Он первым вступил в проход, ширина которого достигала здесь примерно 30 метров. С обеих сторон видны были черные гранитные стены, чистые, тускло поблескивающие крупинками светлого кварца.